Глава 24. Джейн лежала одна в спальне, но сон не приходил. Стоило закрыть глаза, в нос появлялся запах крови, горло сжимала ледяная рука Эллади, кто-то говорил, что Августина опять тошнит в туалете. Ум лихорадочно работал, пытаясь упорядочить события новой жизни. Магия и смерть, ложь и страсть это перевернуло с ног на голову всё, во что она верила. заставляло переосмыслить, как и роль нуля в математике. Августин убил Элади. Да, она умерла бы в любом случае. Да, он отчаянно пытался её спасти, но в последнем мгновении жизни вскрыл ей грудную клетку и вынул сердце и ничего не добился. Когда Августин делал что-то руками внутри живота умирающего мистера Рентэна, Джейн видела в нём героя, а не мясника. Несмотря на то, что мистер Рентен скончался, Она не испытывала отвращения к Августину. А вот после того, как узнала о произошедшем с Олади, увы. Доверяла ли ему и Олади? Сознавала ли, что он делает всё ради её блага? Допустим, Августин никого не лишал жизни, но оставался лжецом, хотя это меньше грех, чем убийство. Всё уже свершилось, её боль не важна. Он мог поступить гораздо хуже. Да, урок болезненный. Но Августин его усвоил. Джейн никто не удерживает. Она вольна сделать выбор и идти своим путём, начать жизнь, которая во всём устроит. Со временем забудутся призраки и женщина, которой она ничем не могла бы помочь. Забудутся разговоры и события, связанные с магией. Ни в чём произошедшем она не повинна. Джейн пришла к выводу, что не испытывает ненависти к Августину, и это не хорошо. С каждым новым его откровением ситуация выглядела трагичнее, и затмевало понимание, как стать с ним счастливой. И всё же ненавести не было. Куда проще бояться его. Джейн долго не отрывала взгляд от страницы математического трактата, доставленного вместе с платьями. Он схож с учениями о магии, о которых рассказывала Августин. Джейн надолго погрузилась в мир цифр и уравнений. осмысливала логические заключения, изучала сноски, изредка отвлекаясь на собственные размышления и вскоре заполнила целую стопку бумаг комментариями, предположениями, пометками об исследованиях и методах. Как и в Линридж Холли, в книге полно невозможного. Джейн не следовало увлекаться подобными вещами, даже интерес проявлять опасно. Она решительно отложила книгу и выключила свет. Ей снилось, что она спит в объятиях Августина, Снилось, что гноящуюся рану в его душе удалось залечить. Страдания закончились, когда Линдридж Холл сгорел дотла. Эллади успокоилась с миром, и это компенсировало ужас, который она вынесла из-за приверженности Августина к магии. Снилось, что Эллади нежно кладет ладонь ей на щеку, губами касается лба, а ее пропитанные кровью одежды прилипают к телу Джейн, несмотря на то, что она пытается вырваться. Во сне она видела много крови. Кровь. В панике, вскочив с постели, Джейн не сразу разделила сон и явь, избавилась от образов и ладии, тошнотворного запаха крови. Джейн оперлась на комод, молясь, чтобы всё скорее прошло само собой. Взглянула в окно. Уже утро. Перевела дыхание, прогоняя остатки кошмара. Однако запах крови в носу остался. Джейн болезненно приоткрыла дверь спальни и сразу увидела на лестничной площадке мистера Лоэла. Вы нужны в операционный, мэм. Значит, у них пациент. Джейн с трудом преодолела желание отказаться. От усталости дрожали руки, распухшие ноги болели. У неё нет образования и необходимого опыта. Выходя замуж, она собиралась лишь вести бухгалтерию клиники. Но как отказать в помощи немочному? Августин не послал бы за ней, не будь на то срочности, и запах крови слишком сильный, что говорит о непростом случае. Да, разумеется, произнесла она и поспешно вернулась в комнату. Надела самое простое платье, пропустив часть пуговиц. Волосы, заплетённые на ночь в косу, растрепались, несколько пряди вырвалось из плена. Всунув ноги в туфли, Джейн бросилась вниз, уговаривая себя не думать о боли. Стоило толкнуть дверь операционной, как они распахнулись. На столе лежала женщина, моложе Джейн. Лицо бледное, неестественно бледное, Веки тяжёлые, а глаза мутные. Сорочка задрана к самой груди, живот залит кровью. Женщина умирала. Перед глазами Джейн возникла прежняя картина: Эллади и рядом Августин, погрузивший руки внутрь её тела. Ладонями она ощутила толчки сердца, выбрасывающие новую партию крови, будто сама была рядом и держала Эллади. Ей понадобилось всё самообладание, чтобы не наброситься на мужа, одетого в чёрное, всего в крови. «Не заставить оторваться от женщины, как от Элади, умирающей на столе, похожим на жертвенный алтарь». «Нет, это не Элади. Не Элади. Это их пациентка, находящаяся на грани жизни и смерти. Ей нужна помощь». Джейн спешно надела фартук, вымыла руки и встала рядом. «Что мне делать?» «Ретракторы», — произнес Августин, и она содрогнулась от грустной иронии. «В случае с мистером Рентоном все начиналось так же». Медицинские инструменты, окрававленные, уже лежали на операционном столе. Джейн взяла их и посмотрела на разрез, который Августин сделал на животе женщины. Тот выглядел раздувшимся, неестественно большим. Она беременна. Августин отложил скальпель, погрузил пальцы внутрь и принялся давить на что-то и вытягивать. Он бормотал проклятия, и Джейн посмотрела на него с испугом, отметив желтоватый оттенок кожи и круги под глазами. На лбу застыла испарина. Августину нехорошо. Рассвет, по-видимому, не принёс облегчения. Пальцы его дрогнули, когда он взял иглу и стал шить что-то в глубине быстрыми и чёткими движениями. Выучка и мастерство победили, по крайней мере, сейчас. Джейн сосредоточилась на том, чтобы поддерживать в надлежащем виде разрез для хирургического вмешательства. По требованию доктора она промыла рану грушей, изменила угол наклона, чтобы обеспечить лучший доступ с одной стороны. Ах, всё так похоже на операцию мистера Рентона. Она вспомнила его лицо, даже услышала стон. Нет. Сейчас перед ней не он. И не илоди. Джейн, отвернись, не смотри, тихо произнёс Августин. Я прошу, отвернись. Она неохотно подчинилась, слушая его шёпот по мелодике, похожей на молитву. Ощутила, как сместился ретрактор, когда под него скользнула его рука. Затем что-то захлюпало и дёрнулось под её ладонью. Тошнота подобралась к самому горлу. Почему она не кричит? Из-за эфира, большой потери крови и общего истощения, ответил Августин. Ретрактор снова задёргался. Видимо, Лоуренс снова сшил, проклиная неизвестно что. Наконец, сантиметр за сантиметром, он сшил кожные покровы и с тяжелым выдохом отстранился от стола. Потянувшись, вытер лоб и оставил кровавую полосу на щеке. Джейн казалось, что фартук насквозь пропитан кровью. Августин медленно подошел к раковине. Только сейчас Джейн увидела, как он устал. Она отвела взгляд и принялась смывать кровь с живота женщины. Грудь её поднималась и опускалась с большими интервалами. Вытерев бёдра женщины, она нашла простыню, чтобы прикрыть её наготу, а затем тщательно обработала шов. Джейна обошла стол, чтобы подойти с другой стороны. Взгляд её наткнулся на керамическую миску, и она прикрыла рот, чтобы удержать крик, рвавшийся с губ. В посудине лежал крошечный несформированный младенец, а рядом окровавленная нечто, похожее на кусок сырой печени. Мир померк. Джейна отошла на несколько шагов, оперлась спиной о стену и согнулась, не в силах сдержать рвотные позывы. Из крана неподалёку перестала литься вода. Беременность несколько месяцев, но началось сильное кровотечение, спокойным голосом объяснила Густин. Муж сказал, что небольшие кровотечения случались на протяжении всей беременности, но без боли. Сегодня утром они отправились на прогулку верхом. Тогда и началось сильное кровотечение, которое уже не прекращалось. Я решил, что может случиться выкидыш, но когда попытался вызвать преждевременные роды, кровотечение усилилось, и боль тоже. При пальпации выяснилось, что плод развивается не в матке. Не в матке, прошептала Джейн. Матка повреждена, её уже не восстановить. Плацента приросла к наружной стенке и оторвалась во время прогулки. Произошёл разрыв Это означало, что для спасения её жизни необходимо удалить всё. Я надеялся спасти ребёнка, однако Августин покачал головой, и Джейн вспомнила неподвижное тельце над ней миски. В горло подступила желчь, но она сдержалась и повернулась к мужу, стоявшему за столом, чуть поодаль. Встретилась с ним взглядом и сделала шаг вперёд, потом ещё шаг. Стараясь не смотреть на останки ребёнка, принялась уверенными движениями смывать кровь с кожи женщины. Вероятно, она не выживет, мягко произнёс Августин. Джейн тряхнула головой, борясь с желанием зажать уши руками. Не говори так, она ведь может нас слышать. Эфир затуманивает разум. Если и услышит, потом не вспомнит, Джейн. Если она будет хоть Наталик уверить, что умрёт, особенно находясь в таком состоянии, так и случится, выпалила она, не считая нужным сдерживаться. Он посмотрел на неё в упор. Предельная усталость на лице уступила место удивлению. Джейн не сразу поняла, что высказала основной принцип магии, который упоминала доктор Низамеева. До сего момента это казалось пустым безумным утверждением, но на глазах медленно обретало смысл. Скажи, очень опасно переносить её в мою комнату. В твою комнату? Там ей будет удобнее. Августин покачал головой. Лестница слишком узкая. Мы отнесём её в палату для выздоравливающих. Послеоперационная палата выглядела голой и убогой, рациональной с точки зрения врача, но совершенно некомфортной. Она заслуживает лучших условий. Он сжал челюсти и кивнул. Посмотрю, может, устроим её в моём кабинете. Хорошо, тогда займись этим. Он поднял на неё глаза и несколько мгновений смотрел, не отрываясь, а затем вышел. Кожа женщины выглядела мертвецки бледной, но не из-за того, что та редко бывала на солнце, а из-за большой кровопотери. Приложив руку к верхней части живота пациентки, Джейн ощутила слабый пульс. На пороге появился мистер Лоуэлл, позеленевший, вероятно, от испуга. Он совсем не похож на человека, способного оказать помощь. "Ей необходимо согреться", сказала Джейн. "Вы не могли бы подняться в мою комнату? В шкафу найдёте домашний халат". По всей видимости, у неё ещё будет идти кровь, заметил мистер Лоуэлл. Ничего страшного, отмахнулась Джейн. Мужчина посмотрел на пациентку, сглотнул и кивнул. Не дойдя нескольких шагов до двери, он остановился и вновь взглянул на неё. Эту женщину зовут Абигейл Ю. Я рад, что вы вернулись, мэм. И Джейн осталась с пациенткой наедине. Абигейл Ю. Они же учились вместе в школе. поняла Джейн. Теперь, когда весь кошмар позади, у неё есть время взглянуть в лицо Абигейл. Рыжеватые вьющиеся волосы прилипли к мокрому лбу. Рот приоткрыт, губы слегка потрескались от эфира. Они не были близкими подругами. Джейн держалась вдали от одноклассниц. Однако несколько лет они провели в одном здании, а чуть больше года назад Джейн даже присутствовала на свадьбе Абигейл. Разумеется, её пригласили из вежливости. Но все же она знала девушку, которая сейчас показалась ей незнакомой. Неудивительно, что к Каннинге мы уехали, не оповестив ее. Вероятно, посчитали, что она занята своей жизнью и не станет утруждать себя прощальными визитами. Джейн стянула вниз рубашку Абигейл, убрала с олба мокрые волосы. Женщина застонала, повела глазами под закрытыми веками. Джейн взяла в ладони ледяную руку, надеясь таким образом передать ей хоть часть внутреннего тепла. Скрипнула дверь, и вновь появился мистер Лоуэлл. Джейн жестом попросила передать стёганый халат. Они вместе завернули в него Абигейл, стараясь уберечь вещь от крови. Но чётна та заливала и стол, и помещение в целом. "Давайте перенесём её в кабинет", попросила Джейн. Мистер Лоуэлл взял женщину на руки и поднял так легко, будто ее тело было не из плоти, а соткано из невесомой паутинки. Джейн сняла окровавленный фартук и последовала за ним по коридору. Августин уже соорудил подобие кровати из двух кресел и скамеечки для ног с мягкой обивкой. Длина оказалась достаточной, а Бигейл устроилась как в люльке. Удалившись, Августин вернулся через несколько минут с теплым одеялом и помог тщательно укрыть женщину. На непроницаемом лице Джейн заметила легкую настороженность и поняла все, что хотела знать. А Бигейл стала хуже. Доктор считал, она умирает. Предвидел, что вскоре появится еще один дух, который будет преследовать его. «Мистер Лойл, после того, как уберетесь в операционной, можете прогуляться, проветрите голову. Зайдите куда-то выпить стаканчик-другой». «Печальное, грязное ремесло», – пробормотал мужчина и вышел в коридор. Джейн устроилась на подлокотнике кресла рядом с головой Абигейл и провела рукой по её лбу. Августин стоял рядом и наблюдал за ними обоими. Он тоже снял фартук и почти отмыл руки и лицо, но пах как мясник на бойне. Джейн словно существовала в двух днях одновременно: сегодня, и когда мистер Рентен отправился к праотцам. Сегодня она сидела в кресле и баюкала в руках голову Абигейл У. но слышала и разговор о суевериях в холле. Теперь она знала, что означали слова «мел» и «соль». Почему Августин вызвал доктора Незамиеву, когда увидел немыслимо перекрученные кишки Рентона? «В ее случае тоже виновата магия, Августин». Ее слабый голос дрожал. «На платье были следы мела?» «Джейн». «Или у нее была необычная патология, болезнь, как у мистера Этриджа или мистера Рентона?» «Видимо, как у мистера Рентона». Парок развития нечто вырошее не на своём месте. Он размышлял несколько мгновений, потом произнёс: "Не думаю, и мистер Юни о чём подобном не упоминал, а подобные вещи известны медицине эктопическая беременность, проще говоря, внематочная". Джейн подумалась, что страшные осложнения может сотворить само тело, будто проведя магический ритуал. Принять такое не просто. Разве ты не должен сейчас находиться рядом с мистером Ю, спросила она, отгоняя мрачные мысли. Он ушёл, когда я сообщил, что надо оперировать. Она не поняла сказанного, нахмурилась и подняла взгляд на мужа. Ушёл? Да, он ушёл. И не сказал, вернётся ли. Он нужен обегею. Кто-то обязан оставаться рядом, как маяк в океане, ориентир. Неужели о такой малости нужно просить? Августин выглядел опечаленным, опустил голову и уставился в пол, словно не знал, что ответить. "Когда это буду я?" Она нашла руку Абигейл под одеялом, переплела пальцы и крепко сжала. "Для выздоровления потребуется много дней, возможно, недель", произнёс Августин. "Значит, так тому и быть. У меня всё равно нет более важных дел".